и веет, как тогда во вздохах этих звучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы и сердце жгучей муки, а жизни нет конца, и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой.